Глава 12. Рубан Монтего пришел в восторг, узнав, что Мэри Воган уже на пути в Садбори. Часть его страстно желала, чтобы она генетически доказала, что Понтер не является неандертальцем, что он обычный заурядный человек. Это вернуло бы ситуации некоторую рациональность. Он плохо спал в ту ночь, а наутро обнаружил, что ему было бы гораздо легче проглотить историю про чудака, специально изменившего себя так, чтобы походить на неандертальца, чем про настоящего неандертальца. Возможно, Понтер и правда был членом какого-то странного культа, как Рубен сразу и предположил. Если бы его в детстве заставляли носить специальные шлемы в форме неандертальского черепа, постепенно увеличивая их размер по мере роста, то и его череп приобрел бы такую форму. А в какой-то момент он, очевидно, перенес операцию на нижней челюсти, в результате которой она и приобрела свои доисторические очертания. «Да, так вполне могло бы быть», — думал Рубен. Ехать прямо в аэропорт смысла пока не было. «Профессор Воган прибудет только через пару часов». Поэтому Рубан отправился в медицинский центр Сент-Джозеф проведать Понтера. Первое, что он заметил, войдя в палату, были темные полукружья у Понтера под глазами. Рубан был рад, что на его собственном лице не могут появиться подобные признаки усталости. Его родители, еще когда они жили в Кингстоне, в том, что на Ямайке, а не в Антарио, хотя и в этом втором Кингстоне ему довелось немного пожить, Никогда не могли определить по его виду, спал он или полночи читал комиксы. Возможно, подумал Рубен, доктору Синху стоит прописать понтеру успокоительное. Даже если он и правда не андерталец, то, что действует на людей, наверняка подействует и на него. Впрочем, если бы решение принимал он, то тоже, вероятно, предпочел бы перебдеть. В любом случае, Понтер сейчас сидел на кровати за принесенным медсестрой поздним завтраком. Он смотрел на поднос так, словно на нем чего-то не хватало. В конце концов, он обернул руку белой льняной салфеткой и начал есть этой обернутой рукой, подцепляя ломтики бекона по одному за раз. Столовыми принадлежностями он воспользовался лишь раз, когда ел яичницу, причем для этой цели он взял ложку, а не вилку. Тост он, обнюхав, вернул обратно на поднос. Он также проигнорировал содержимое маленькой упаковки кукурузных хлопьев «Келлок», хотя и с видимым удовольствием возился с замысловатой перфорацией, чтобы открыть пакетик и высыпать хлопья в плошку. Сперва осторожно попробовав, одним глотком осушил небольшую пластиковую чашку апельсинового сока, но отказался и от кофе, и от четверть-литровой упаковки молока пониженной жирности. Рубен пошел в ванную, чтобы набрать ему чашку воды из-под крана, и застыл на пороге. Понтер на самом деле был откуда-то не отсюда. В этом не осталось сомнений. О, не смыть за собой унитаз — это не так уж необычно. Но... Но Понтер не только не смыл, он еще и подтерся лентой с надписью «Продезинфицировано для вашей защиты», вместо висящей тут же туалетной бумаги. Никто, даже житель самой отсталой страны третьего мира, не сделает такой ошибки. А ведь Понтер явно был из технически развитого общества. Об этом свидетельствовал загадочный имплант у него на левом запястье. «Ладно», — подумал Рубен. «Лучший способ побольше узнать об этом человеке — поговорить с ним. Он определенно не может или не хочет говорить по-английски, Но, как говаривала бабушка Рубана, на английском свет клином не сошелся. «Понтер!» — сказал Рубан, произнеся единственное слово, которое выучил прошлым вечером. Пришелец довольно долго молчал, его голова была немного наклонена в сторону. Потом он кивнул, будто соглашаясь с кем-то, но не с Рубаном. «Рубан!» — произнес он. Рубан улыбнулся. «Правильно! Меня зовут Рубан!» Он говорил очень медленно, — А тебя зовут Понтер. — Понтер-ка, — сказал Понтер. Рубан указал на имплант на левом запястье Понтера. — Что это? — спросил он. Понтер поднял левую руку. — Посолап, — сказал он. Потом произнес это слово снова, медленно, по слогам, должно быть догадавшись, что начался урок языка. — лаб И тут Рубан осознал свою ошибку. Соответствующего английского слова попросту не существовало. Ну, может быть, имплант, но это слишком общий термин. Он решил попробовать что-нибудь попроще. Он поднял вверх один палец. «Один», — сказал он. «Колб», — отозвался Понтер. Он показал два пальца, как знак победы. «Два». «Дак», — сказал Понтер. «Три пальца». Три. Нарп. Четыре пальца. Четыре. Дост. Полная рука, пять растопыренных пальцев. Пять. Айм. Рубен продолжил, добавляя по пальцу уже левой руки, пока не выучил числительные от 1 до 10. Потом попробовал их в разброс, чтобы посмотреть, будет Понтер называть их одинаково или он их придумывает на ходу. Насколько Рубан мог судить, он и сам не очень хорошо помнил эти незнакомые слова, Понтер в показаниях не путался. Это была не шутка, это был настоящий язык. Потом Рубан стал указывать на части тела, он ткнул пальцем в свою бритую голову. «Голова!» — сказал он. Понтер указал на собственную голову. «Кадун!» Рубан указал на глаз. «Глаз!» И тут Понтер сделал нечто поразительное. Он поднял правую руку ладонью наружу, словно прося Рубана подождать минутку, и потом начал быстро говорить на своем языке, слегка пригнув голову и снова склонив ее на бок, словно разговаривая с кем-то по невидимому телефону. — Душераздирающее зрелище! — воскликнула Ха Понтеру через кахлеарные импланты. — Да ты что! — ответил Понтер. — Мы, знаешь ли, не такие, как ты. Информацию в нас нельзя просто записать. — Достойно сожаления, — отозвалась Хак. — Но правда, Понтер, если бы ты с самого начала следил за тем, что они говорят друг другу, то сейчас бы уже знал гораздо больше слов, чем этот куцый список существительных. «Я с большей долей достоверности распознала 116 слов их языка и по контексту использования примерно догадываюсь о значении еще 240». «Хорошо», — сказал Понтер с некоторым раздражением. «Если ты считаешь, что у тебя получится лучше, чем у меня, при всем уважении в деле изучения языка, даже у шимпанзе получится лучше, чем у тебя». «Ладно, ладно». Понтер потянулся к запястью и вытянул на компаньоне штырек, включающий его внешний динамик. — Давай, работай! — С удовольствием, — ответила Хак через кахлеарные импланты и переключилась на внешний динамик. — Привет! — сказал женский голос. Сердце у Рубена подпрыгнуло. — Эй, я здесь! — Рубин посмотрел вниз. Голос исходил от странного импланта на левом запястье Понтера. «Сказать руке», — произнес имплант. «Хм...» — сказал Рубен. «Потом...» «Привет». «Привет, Рубен», — повторил женский голос. «Меня зовут Хак». «Хак», — повторил Рубен, слегка качнув головой. «Где вы?» «Я здесь». «Нет, в смысле, где вы? Я так понимаю, это штуковина что-то вроде сотового телефона. Кстати, в больнице ими пользоваться вообще-то нельзя. Они могут создавать помехи контрольной аппаратуре. Мы не можем вам перезвонить». «Бип!» — Рубен замолчал. Сигнал исходил от импланта. «Учим язык», — сказала Хак. «Следуйте». «Учим, но...» Следуйте, повторила Хак. Э, да, хорошо. Окей. Внезапно Понтер кивнул, будто услышал что-то неслышное для Рубана. Он указал на дверь палаты. Это? уточнил Рубан. О, это дверь. Много слов, отреагировала Хак. Рубан кивнул. Дверь, сказал он. Дверь! Понтер встал и подошел к двери. Он положил свою огромную ладонь на ручку и, потянув за нее, открыл дверь. Хм... На секунду Рубан озадачился. Потом... О! Открыть! Открыть! Понтер закрыл дверь. Закрыть! Понтер несколько раз открыл и закрыл дверь. Рубан нахмурился, но потом догадался. Открывает! Понтер открывает дверь. Или закрывает. Открывает, закрывает. Открывает, закрывает. Понтер подошел к окну. Он сделал руками жест, будто охватывая его. «Окно — Окно! — сказал Рубен. Он постучал по стеклу. «Стекло — Стекло! — сказал Рубен. Понтер распахнул окном и снова зазвучал женский голос. — Я открываю окно! Открываю — Открываю! — воскликнул Рубен. «Открываю окно!» Понтер захлопнул створки. «Я закрываю окно!» Сказал женский голос. «Да!» В голосе Рубана слышался восторг. «Все верно!»